губительный фантом. Поставим вопрос так. Что общего между исмаилитством, карматством, маркианитским павликианством, маникейством, богумильством, альбегойством и другими аналогичными системами, и, в частности, с экзистенциализмом Ясперса? По засуверований, догматики, эсхатологии и экзегетике ничего. Но есть одна черта, роднящая эти системы,